Волосы мужчины падали до плеч, очень черные, густая жесткая борода доходила до середины груди, а темная обветренная кожа заставляла вспомнить о горном солнце. На коренастом мужчине были кроссовки и голубая куртка из плотного хлопка. Он двигался очень легко и пугающе самоуверенно. Вильямисар узнал его только потому, что никогда в жизни не видел никого похожего. После коротких и крепких прощальных объятий с ближайшими телохранителями Эскобар приказал двоим из них сесть в вертолет с другой стороны. Это была его личная охрана — Неряха и Отто. Затем он сам поднялся на борт, не пригибаясь под вращающимися лопастями. Первый, с кем он поздоровался, прежде чем сесть в кресло, был Вильямисар. Эскобар протянул теплую холеную руку и спросил, не повышая голоса, «Как поживаете, доктор Вильямисар?» «Здравствуйте, Пабло», — ответил Альберто. Затем искобар повернулся к падре Гарсии Эреросу и, приветливо улыбнувшись, поблагодарил его за все. Усевшись рядом с телохранителями, он, кажется, только теперь заметил стоявшего на земле красавчика. Видимо, тот посчитал, что его миссия ограничивается данными Вильямисару инструкциями и нет надобности садиться в вертолет. — Ты тоже садись, — приказал искобар Полетишь с нами до конца. Неясно было это поощрением или, наоборот, наказанием. Но звучало скорее дружески. Красавчик, как и остальные, слегка растерянный, мотнул головой и улыбнулся. «Слушаюсь, патрон». А в этот момент Вильямисар отчетливо понял, что Эскобар гораздо опаснее, чем думали. В его спокойствии и выдержке чувствовалось что-то сверхъестественное. Красавчик хотел закрыть дверь со своего борта, но не знал, как это сделать, и второму пилоту пришлось ему помочь. В эти напряженные минуты никому и в голову не пришло командовать. Поэтому привыкший к приказам пилот спросил, «Взлетаем?» Тогда только Эскобар, не сдержав волнения, торопливо скомандовал. «Конечно! Давайте, давайте!» Когда вертолет оторвался от земли, Эскобар спросил, «Все в порядке, доктор?» Вильямисар, не оборачиваясь, ответил словно себе самому, «Все прекрасно!» Дальше обошлись без слов потому что полет завершился. Пройдя над верхушками деревьев, вертолет опустился на каменистое тюремное футбольное поле со сломанными воротами и замер рядом с первой машиной, прилетевшей пятнадцатью минутами раньше. Весь полет от самой резиденции занял не более 15 минут. Зато следующие две минуты оказались весьма напряженными. Как только открыли дверцу, Эскобар попытался выйти первым и оказался в кольце тюремной охраны из полусотни настороженных и слегка растерянных людей в синей форме, направивших в его сторону длинные карабины. От удивления Эскобар на мгновение потерял выдержку и крикнул, угрожающий властным голосом. «Опустить оружие, черт вас возьми!» Пока начальник охраны дублировал команду, первый приказ был уже выполнен. Эскобар и вся свита прошли метров двести от здания тюрьмы, где их ожидало тюремное начальство, члены официальной делегации и первая группа соратников Эскобара, прибывших по земле, чтобы сдаться вместе с патроном. Тут же стояли жена Эскобара и его мать, очень бледная и готовая вот-вот расплакаться. Проходя мимо, он нежно погладил ее по плечу и сказал, «Не волнуйся, старушка». Директор тюрьмы шагнул навстречу и протянул ему руку сеньор эскобар я луис Хорхе Патакива. представился он эскобар пожал ему руку потом поднял левую штанину брюк и отстегнул от лодыжки кобуру с пистолетом это было настоящее сокровище зигзауэр девять с золотой монограммой выгравированной на перламутровой ручке он не стал вынимать обойму а один за другим вытащил патроны и бросил их на землю этот несколько театральный жест должен был продемонстрировать доверие главному тюремщику, который после своего назначения лишился сна. На следующий день в газетах напечатали, что, отдавая по Такиве пистолет, Эскобар сказал, «Ради мира в Колумбии». Никто из свидетелей этого не помнит, тем более Вильямисар, который не мог оторвать глаз от красавца пистолета. Эскобар поздоровался со всеми. Генеральный прокурор, задержав его руку, заметил, «Я здесь, сеньор Эскобар, чтобы проследить за соблюдением ваших прав». Эскобар поблагодарил его с особым почтением. В самом конце он взял велимисара под руку. «Пройдемся, доктор, нам нужно о многом поговорить». Дойдя до самого конца внешней галереи, они минут десять беседовали, облокотясь перила. И стоя спиной ко всем остальным, Эскобар начал с формальной благодарности, потом весьма сдержанно выразил сожаление по поводу доставленных Велимисару и его семье страданий, подчеркнув, что это была трудная для обеих сторон битва. Вильемиссар не упустил возможности получить ответы на три мучившие его загадки. За что убили Луиса Карлоса Галана, почему Эскобар покушался на него самого и почему он похитил Маруху и Беатрис. Эскобар решительно опроверг свою причастность к первому преступлению. Дело в том, что доктору Галану желали смерти все на свете. Он признался, что присутствовал при обсуждении планов покушения, но отказался принимать в этом участие и не имеет никакого отношения к случившемуся. «В этом были замешаны очень многие», — объяснил Эскобар. «Я был даже против, потому что понимал, к чему приведет убийство, но противиться принятому решению не мог». «Очень прошу вас рассказать об этом, донье Глории». Вторая загадка объяснялась тем, что группа друзей конгрессменов убедила Эскобара в том, что Вильямисара, человека неконтролируемого и упорного, необходимо остановить любой ценой, прежде чем он добьется принятия закона об экстрадиции. Вообще-то в обстановке такого противостояния человека могли убить просто в результате интриги. «Но теперь я узнал вас, доктор Вильямисар, и благодарен Богу, что с вами ничего не случилось» похищение Марухи объяснялось еще проще. «Я похищал людей, чтобы достичь своих целей, но все было тщетно. Никто не шел на переговоры, никто не обращал внимания, и я решил добиться чего-то большего, похитив Донью Маруху». Не имея иных аргументов, Эскобар начал подробно рассказывать о том, как в ходе переговоров он постепенно убедился в серьезности намерений Вильямисара, его храбрости, умении держать слово и внутреннем благородстве. «Я понимаю, что мы с вами не можем быть друзьями». «Но теперь», — заверил он, — «Велимисар может спать спокойно. Отныне ни ему, ни его семье никто не причинит зла». «Кто знает, сколько я пробуду здесь», — сказал Искабар. «но у меня еще много друзей, и если кто-то из ваших родственников почувствует опасность, если кому-то вы перейдете дорогу, просто сообщите мне об этом». «И все. Вы сдержали свое слово, спасибо. Теперь я сдержу свое слово чести». На прощание Скабар попросил Вильямисара оказать ему последнюю услугу, успокоить мать и жену, которые пребывали на грани нервного срыва. Вильемиссар выполнил просьбу без особых иллюзий, убежденный, что обе женщины видят в прошедшей церемонии всего лишь коварную ловушку, расставленную правительством ради того, чтобы покончиться с Скабаром за стенами тюрьмы. Наконец он зашел в кабинет начальника тюрьмы, набрал по памяти номер президентского дворца, 284 33 20 и спросил, где находится Рафаэль Парда. Он был у советника по прессе Маурисио Варгаса, который ответил Вильямисару и молча передал трубку. Парда узнал глуховатый, спокойный голос, в котором слышались радостные нотки. «Дон Парда», — сообщил Вильямисар, — «Эскобар находится здесь, в тюрьме. Возможно, впервые в жизни Парда воспринял новость, не подвергая ее сомнению». «Прекрасно!» — он торопливо произнес еще несколько реплик, смысла которых Маурисио Варгас даже не пытался понять. Повесил трубку и без стука вошел в кабинет президента. Прирожденный журналист, а он ни на минуту не переставал им быть, Варгас почуял за этой спешкой и скрытностью нечто очень важное. Он выдержал всего пять минут. Открыв дверь кабинета, Варгас услышал громкий смех президента, и ему стало ясно, что сообщил Парда. Маурисио не без удовольствия представил себе в атаку журналистов, которые с минуты на минуту ворвутся в его кабинет, и посмотрел на часы. 16 часов 30 минут. Спустя два месяца Рафаэль Пардо станет первым гражданским чиновником, назначенным на пост министра обороны после 50-летнего пребывания на этом посту генералов. Пабло Эмилио Эскобару Гавирии в декабре исполнился 41 год. Тщательное медицинское обследование, проведенное в тюрьме, показало, что по состоянию здоровья он соответствует молодому человеку с нормальными физическими и умственными способностями. Единственными особенностями оказались странный нарост и что-то похожее на шрам после пластической операции на слизистой оболочке носа, который сам Эскобар объяснил травмой, полученной в юности на футбольном поле. Акт о добровольной сдаче был подписан национальным и региональным руководителями криминально-следственного управления, а также уполномоченным по правам человека. На обороте документа Эскобар оставил свою подпись, отпечаток большого пальца и номер потерянного удостоверения. 8-345-766, зарегистрированного в инвигада В конце документа секретарь Карлос Альберто Браво сделал приписку. Сразу после подписания акта сеньор Пабло Эмилио Эскобар пожелал, чтобы документ был также подписан присутствующим здесь доктором Альберто Вильямисаром Карденосом, подпись которого следует ниже. Вильямисар подписал документ, хотя до сих пор не понимает, в качестве кого он это сделал. Покончив с формальностями, Пабло Эскобар простился со всеми и вошел в камеру где ему, как и прежде, предстояло погрузиться в дела и заботы бизнеса, но уже под защитой государства, всей своей мощью, стерегущего его покой и безопасность. Буквально на следующий день тюрьма как тюрьма о которой писал Вильямисар, стала превращаться в пятизвездочный отель со всеми атрибутами роскоши, возможностями для развлечений и порочных излишеств и первоклассными отделочными материалами, постепенно завезенными в специально оборудованном двойном кузове продуктового фургона. Через 299 дней правительство, узнав о скандальных преобразованиях, решило перевести Эскобара в другое место без его ведома. Версия о том, что власти целый год оставались в неведении, выглядит столь же неправдоподобно, как и история об Эскобаре, подкупившем тарелкой супа сержанта и двух трясущихся от страха солдат и бежавшим со своими телохранителями через соседний лес под самым носом у чиновников и охраны, которые поручили его перевозить». Побегом Эскобар подписал себе смертный приговор. Как он заявлял позднее, правительство действовало настолько странно и несвоевременно, что он подумал, а вдруг его собираются не переводить в другое место, а убить или выдать Соединенным Штатам. Поняв, как сильно ошибался, он попытался сразу двумя способами убедить правительство вернуть его в тюрьму. Динамитом и самым жестоким террором в истории страны, а также согласием сдаться безо всяких предварительных условий. Об этом предложении правительство никогда не заявляло. Страну не испугали взрывы машин с динамитом, а ответные действия полиции достигли невероятного размаха. Мир для Эскобара изменился. Тем, кто мог бы помочь ему спасти жизнь, теперь не хватало ни желаний, ни аргументов. Падре Гарсия Эрерос скончался 24 ноября 1992 года, от тяжелой почечной недостаточности. Паулина без средств и работы, окруженная детьми и добрыми воспоминаниями, нашла покой в своей тихой осени. И сегодня о ней не вспоминают даже в минуте с Господом. Альберто Вильямисар, назначенный послом в Голландию, получил от Эскобара несколько писем. Но было уже... Слишком поздно. Состояние, которое оценивалось в 3 миллиона долларов, в основном съела война и разборки внутри картеля. Семья Эскобара ни в одном уголке мира не могла уснуть без кошмаров. Став самым крупным объектом охоты в нашей истории, Эскобар нигде не осмеливался задерживаться дольше, чем на 6 часов». Он продолжал свой сумасшедший бег, оставляя за собой потуки крови невинных жертв и теряя соратников, убитых, схваченных полицией или переметнувшихся во вражеский стан. Его служба безопасности ослабла, и даже собственный почти звериный инстинкт самосохранения утратил прежнюю остроту. 2 декабря 1993 года, на следующий день после своего 44-летия, Он не смог удержаться от телефонного разговора с сыном Хуаном Пабло, который только что вернулся в богату, выдворенный из Германии вместе с матерью и младшей сестрой. Хуан Пабло, обеспокоенный больше отца, через две минуты предупредил его, что пора заканчивать разговор, а то полиция вычислит место». Всегда трепетно относившийся к родным, Эскобар не послушал. Между тем службам слежения удалось установить точное место в медельинском квартале Лос-Алиос. Откуда велся разговор? Днем специальная группа из 23 переодетых в гражданское, полицейских, незаметно окружила сектор, взяла под контроль дом и в четверть четвертого начала ломать дверь квартиры на втором этаже. Услышав это, Искобар сказал сыну, «Я вешаю трубку, здесь происходит что-то странное». Это были его последние слова на свободе. Ночь после сдачи Искобара Вильямисар провел в самых веселых и злачных барах города, накачиваясь дешевой водкой вместе с телохранителями Искобара. В стельку пьяный красавчик рассказывал всем и каждому, что доктор Вильямисар единственный человек, у которого патрон попросил прощения. В два часа ночи он неожиданно встал из-за стола и взмахнул рукой. «Прощайте, доктор Вильямисар, теперь я должен исчезнуть, может, мы больше и не увидимся. Приятно было с вами познакомиться». На рассвете Вильямисара, пропитанного алкоголем, как губка, привезли в усадьбу лолома. Вечером в самолете по пути в столицу ни о чем другом, кроме как о сдаче эскобара, не говорили. В тот день Вильямисар мог считать себя самым популярным в стране человеком. Но в сутолоке аэропорта его никто не узнал. Газеты без фотографий просто сообщили, что он присутствовал во время сдачи в тюрьме, однако его ведущая решающая роль во всем процессе так и осталась невидимым призраком славы. Вернувшись домой, Альберта заметил, что повседневная жизнь входит в привычное русло. Андрес занимался в своей комнате, Маруха молча боролась с видениями, пытаясь стать прежней. Лошадь Танской династии вернулась на свое место, встав на дыбы там, где хотела Маруха, мечтавшая об этом долгими ночами в заточении. На священном столике среди изящных реликвий из Индонезии и антикварных вещиц, собранных Марухой по всему свету. Вернувшись к работе в Фасине, Маруха пользовалась тем же автомобилем, из которого ее похитили. Правда, на стеклах теперь не осталось и следа от пуль, а за рулем вместо покойного Анхеля сидел новый предупредительный водитель. Меньше чем через два года ее назначат министром образования. Горько разочарованный в политике Вильямисар оставил службу, потеряв желание работать, и предпочел по-своему отдыхать. Занялся ремонтом в квартире, гротал время за рюмкой в компании старых приятелей или сам ходил на рынок за продуктами, чтобы побаловать себя и друзей деликатесами национальной кухни. В таком состоянии люди склонны читать вечерами и отпускать бороду. Однажды в воскресенье во время обеда, когда туман ностальгии уже начал окутывать память о недавнем прошлом, кто-то позвонил в дверь. Вильямисар подумал, что вернулся Андрес, забывший ключи. Он открыл дверь. Молодой человек в спортивной куртке протянул небольшой пакет в подарочной бумаге, перевязанный красивой ленточкой, и сбежал вниз по лестнице, не сказав ни слова и не ожидая вопросов. Вильямисар подумал, что это может быть бомба. На мгновение к горлу подкатил прежний комок страха. Отойдя подальше от столовой, где ждала его Маруха, он кончиками пальцев потянул за ленту и развернул бумагу. В ней оказался футляр из искусственной кожи, внутри которого в атласном гнезде лежало кольцо, отнятое у Марухи в ночь похищения. Одной бриллиантовой искорки не хватало, но это было оно. Маруха не поверила своим глазам. Надев кольцо, она убедилась, что быстро идет на поправку. Кольцо оказалось в пору. «Какой ужас!» — вздохнула она с горькой иронией. «О том, что с нами было, можно написать целую книгу». Конец книги. Запись произведена редакционно-издательским отделом Кемеровской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих. Февраль 2008 года. Звукорежиссер Инна Демура, диктор Татьяна Груднева.